Глава 265. -я. меняющий снег. Десять лет прошло с тех пор, как он в последний раз чувствовал свой домен. Ван Анлене жил на этой улице уже больше 30 лет. Он состарился, его волосы побелели, а лоб избороздили глубокие морщины. Мать Дани умерла от горя семь лет назад. На данный момент Даню сам управлял кузнечной мастерской, и как и его отец до этого, поддерживал свою семью, любил свою жену. и постоянно учил подрастающего сына своему ремеслу, чтобы тот однажды мог унаследовать его дело. Все было практически так же, как тогда, когда Ван Линь только приехал, и изменились только люди. Но так продолжилось недолго. Три года назад сын Даню, Сяо Ню, попался на глаза странствующему культиватору из секты Белого облака и был принят туда в качестве ученика. В тот год странствующий культиватор дал ему новое имя – Вэнь Джо. Даню очень гордился тем, что его родной сын собирался стать бессмертным, он говорил об этом всем, кого встречал, и вскоре об этом знала уже вся улица. Ван Линь вовсе не был удивлен, что странствующий культиватор секты Белого Облака забрал Ван Джо. Ван Линь заметил, что тело Сяо Нью подходит для культивации, когда тот был еще совсем крохой, при этом его талант в несколько раз превосходил талант, которым обладал Ван Линь, когда только начинал. Ван Линь поступал так, поскольку единственными близкими ему людьми в столице была семья Даню, Поэтому он отдавал Сяоню много пилюль, чтобы изменить его тело, и их воздействие проявилось таким образом. В результате талант Сяоню только рос, поэтому было неудивительно, что он привлёк внимание культиватора из секты Белого облака, и хотя этот культиватор был всего лишь на стадии формирования ядра, понаблюдав за ним, Ван Линь пришёл к выводу, что тот был добрым человеком, сильно отличавшимся от учителя самого Ван Линя Сунь Даджу. Таким образом, Ван Линь не вмешивался и просто позволял событиям идти своим чередом. Он уже сделал все, что мог, чтобы помочь, а что уж станет с ваньжо в будущем, было уже не его заботой. После того, как Сяо Сяуни ушёл, Даню нанял нескольких рабочих, нарушив тем самым правила своего отца. Его отец считал, что они продают свое мастерство, а если еще кто-то овладеет этим мастерством, разве не будет это похоже на ситуацию, когда человек поднимает камень, чтобы позже размажить им свои же собственные ноги? Но, казалось, Даню не слушал своего отца. Нанес рабочих, он перестал заботиться о мастерской и магазине, а вместо этого вернулся к своим старым привычкам каждый день смотреть, как ванли врезает по дереву. Даню всегда был рядом, помогая ванлинию, что воскресило в памяти Ван Линя старые воспоминания. Возможно, потому что Даню рос на глазах в но с тех пор, как умерла его мать, каждый Новый год он приходил к Ванлине со своей женой и угощением. Казалось, Даню теперь считал Ванлине своим родителем. Жена Даню, дочь владельца швейной мастерской, была очень умной женщиной. Увидев, как ее муж смотрит на Ван Линя, она тоже постепенно начала относиться к Ван Линю как к одному из старших членов своей семьи. В итоге, в последние годы жизни Ван Линя в столице в качестве смертного, он смог ощутить тепло семьи. Для него это тепло было очень странным, но он его не отвергал. Суитао тоже превратился из мужчины средних лет в старика, сидя на волосах, За эти десять лет он сильно продвинулся по карьерной лестнице, теперь он был канцлером при короле, да и королем теперь стал бывший принц. После того, как он взошёл на престол, до него уважение не уменьшилось, а только увеличилось, каждый год он лично приходил и кланялся в Анлиню, полностью игнорируя свое положение. За эти годы Ван начал на самом деле восхищаться принцем, в конце концов, в мире смертных он был королем. Суметь склонить голову так, как это делал он, требует огромной изжимости. Возможно, так было потому, что он многое пережил и понимал, что есть люди, которые могут убить его одним движением своего пальца, а всем будет наплевать. Одной из причин, почему он так уважительно относился к Ван Линю, было желание переманить Ван Линя на свою сторону, чтобы иметь возможность жить мирно. Этой зимой выпало много снега. За тридцать с лишним лет, что Ван Линь прожил здесь, он еще ни разу не видел таких сильных снегопадов, снег покрывал всю столицу... Снежный слой на крышах и деревьях в высоту мог сравниться с четырёх- или пятилетним ребёнком. Многие крыши рухнули под давлением снега, некоторые более слабые люди замерзали до смерти, почти каждое утро люди находили одно или два замороженных тела на углах улиц. Этот снег был очень странным. Некоторые из людей, семьи которых жили здесь уже несколько поколений, собирались в ресторанах и говорили о том, что так много снега не выпадало уже несколько столетий. Снег продолжал падать. и медленно покрывал следы людей, шедших по улице. Вскоре следы были полностью покрыты снегом и становились совсем неразличимыми. Это заставило многие магазины столицы закрыться. Улица, на которой жил Ван Лень, была относительно отдаленной, так что после всего одного дня снегопада было уже невозможно встретить кого-то на улице. Все люди притались по домам, сидя у печей, пытаясь не замерзнуть и ожидая окончания снегопада. Этот снег и правда был очень странным. С того момента, как он начал падать, Ван Ринь сразу же заметил в нем следы желания убивать. Это желание убивать было очень слабым, но стоит отметить, что этот снег покрыл всю территорию Альянса Четырёх Сект, так что это желание убивать было практически чудовищным. И температура упала так быстро из-за этого желания убивать. Этот снег появлялся не из облаков, а из разреженного воздуха в небе, если бы это было не так, откуда взяться облакам настолько большим, что смогли бы покрыть всю территорию Альянса Четырёх Сект. На третий день этого странного снегопада девять колонн столицы были расколоты пополам молнией, ударившей с неба. У культиваторов, сидевших внутри, не было времени даже попытаться сбежать, и их сразила молния. В тот момент, когда это произошло, в других городах всего Альянса Четырёх Сект каждая колонна, подобно этим, была разрушена молнией с неба. Вскоре после этого, в дополнение к снегопаду, с востока, юга, запада и севера провинции вылетели бесчисленные кусочки нефрита. И хотя эти кусочки нефрита летели очень быстро, когда они встречали культиватора с основы, то падали ему в руки. Один из таких кусков нефрита достался и Ван Нефрит уже успел именовать Ван когда тот взмахнул рукой, и кусок нефрита опустился прямо в нее. Ван держал нефрит в руке и просканировал его. Он услышал мрачный голос, говоривший «Все культиваторы Альянса Четырёх Сект, готовьтесь к войне!» «Четыре секты», «Секта водяных Чернил», Секта Белого Облака, секта Зеленого Леса и секта Черной Души призывают собраться всех культиваторов-одиночек. Вы можете остаться в стороне, но только носовой страх и риск». Ван Линь ненадолго задумался, а потом раскоршил нефрит в руке. Он исчез из магазина, а появился уже в небе над столицей. Когда он появился, его тело вдруг пришло в движение и продолжил лететь вверх. На высоте более 10 тысяч километров он обнаружил источник снега. Если бы это был любой другой тип техники, у Ван могли бы возникнуть проблемы с ее преодолением, но поскольку это было ограничение, он не боялся. Правой рукой он хлопнул по глазам, и в них засеял странный свет. Он очень долго пристально смотрел на снег, а затем его рука начала двигаться. Через полчаса перед ним появились бесчисленные ограничения. В воздухе показались призрачные круги, появился белый дым, как будто таял лед. Постепенно пустое небо заполнилось белым дымом, когда этот дым рассеялся, раскрылась правда. Ванолинь внимательно посмотрел на нее, и выражение его лица сразу изменилось. В небе над столицей он увидел большой разлом в тысячу футов шириной. Снег бесконечно падал именно из этого разлома. Ванолинь просканировал всю территорию своим божественным сознанием и обнаружил по меньшей мере еще 100 таких ограничений в радиусе 10 тысяч километров. Всего лишь в радиусе 10 тысяч километров. По расчётам Ван Линя, в небе над Альянсом Четырёх Сек должно было быть бесчетное количество подобных разрывов. А ещё его удивило то, что этот разлом, казалось, обладал силой засасывать божественное сознание. Когда его божественное сознание прошлось по нему, Ван Линь тут же это отметил. К счастью, его божественное сознание было очень могущественным, так что Ван Линю без труда удалось оттащить его от разрыва. Он ненадолго задумался. Вместо того, чтобы действовать с сгоряча, он вернулся в свой магазин. Пока он спускался, весь мир становился белым, поскольку снег начал идти ещё сильней. Ванолин вернулся в магазин. У него было такое ощущение, что вот-вот случится что-то плохое, и когда он увидел этот разлом, это ощущение стало еще сильней. Он ненадолго задумался, затем вдруг расхохотался. Это был домен Альянса четырех Сект, так что ему вообще не нужно было об этом беспокоиться, поскольку там будут культиваторы более могущественные, чем он. Они смогут совсем справиться. Тем не менее, этот разлом в небе все еще витал над сердцем Ваналини, подобно тёмной тучи. Как раз в этот момент выражение лица Ваналини изменилось, и он посмотрел на дверь. Через некоторое время он услышал стук снаружи. Казалось, у этого стука был определенный ритм. Паузы между каждыми двумя ударами были одинаковыми.